Несправедливый гнев. Пифагор против сиборитов. Когда я был маленьким, то думал, что пифагор — это какой-то древний портной, потому что пифагоровы штаны на все стороны равны. А потом уже узнал и с трудом запомнил странную фразу. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Эту фразу, оказывается, тоже придумал пифагор. Так и остался во мне на много лет такой странный пифагор, математик и, может быть, чуть-чуть портной. Недавно я узнал о нём больше и понял, почему меня столь скудно информировали о его достижениях. Оказывается, он прославился тем, что проповедовал идеалистическую философию, а, кроме того, был сторонником аристократии и всю жизнь боролся с демократией и правами трудового народа. То есть был фигурой неприятной и реакционной. С именем Пифагора связано исчезновение города Сибарис, в котором жили сибариты. Это не шутка. То есть вначале я тоже подумал, что это шутка, потому что слово сибарит означает человека, который настолько изнежен, и ни на что не годен, что может только возлежать на пуховых подушках, жевать изюмы бездельничать. Такие вот они сибариты. А оказывается, на самом деле существовал город Сибарис. Он был одним из самых больших и богатых городов Великой Греции, и в нём обитали злейшие враги философа Пифагора. А жило в Сибарисе больше ста тысяч сибаритов. Вы думаете, что Великая Греция находилась в Греции? Ничего подобного. На юге нынешней Италии. Возьмите карту и поглядите на Италию. Она похожа на сапог. Между носком сапога и каблуком разместился залив Таранто. На берегу этого залива лежал порт Сибарис. И что важно для нашего рассказа, ещё южнее, совсем уж на подошве сапога, был расположен город Кротон, тоже порт, но поменьше Сибариса, и сильно отличающийся от него обычаями народа. Считалось, что сибариты — это самые богатые люди в мире. Наверное, богачами были не все жители Стотысячного города. Но те, с кем приходилось встречаться иностранцам, поражали их своим богатством. Говорят, что пуговицы у них были из чистого золота, а их сорванцы-детишки одевались в шёлк и пурпур. К тому же у сибаритов была такая непобедимая армия, возможно, и наёмная, что они покорили 25 соседних городов и городков и брали с них дань, отчего разбогатели ещё больше. Греки из Малой Балканской Греции, не говоря уж о завистливых соседях, утверждали, что сибориты ни на что не годны, и с хохотом пересказывали анекдот о сибарите, который заработал себе грыжу, глядя на то, как тяжело трудился в поле крестьянин. С жиру сибариты бесились, и главным их развлечением была дрессировка животных. Все их кони, даже в армии, больше всего любили танцевать под сибаритские песни. Сибариты берегли свой покой, и совет города издал постановление запретить заниматься в городе шумными ремёслами. Всех кузнецов, чеканщиков, оружейников и даже ювелиров выселили за стены Сибариса. Даже петухов содержать в Сибарисе запрещалось, чтобы они своими криками не мешали гражданам спать. Но на самом деле не всё было так спокойно в городе сибаритов. Тамошние олигархи, которые правили городом, вызвали недовольство простых граждан, и их выгнали из Сибариса. правит стали демократы. А олигархи сбежали в Кротон, где жили выходцы из суровой Спарты, и никаких сибаритских штучек там не допускали. Самым знаменитым жителем Кротона был Пифагор, тот самый, который придумал штаны. Конечно, он был гением. Правда, мы не знаем точно, что придумал он, а что его ученики. Пифагор любил учить и людей, и целые народы. От этого окружающим бывало несладко. Пифагор жил на острове Самос и взялся получать тамошнего тирана Поликрата. Пришлось уехать. Пифагор попал в Кротон и стал там главной достопримечательностью. Он ходил в расшитом золотом восточном халате и челме, носил длинную узкую бороду, наверное, единственную такую бороду во всей древней Греции. Пифагор был не просто математиком. Он учил, что цифры несут в себе особенный смысл, что именно их законы правят миром, что они бывают хорошими и дурными. Пифагор вычислил, что Земля — шар и находится в пространстве, но его пространство было мистическим и очень сложным. Пифагор учил, что у человека есть душа, и он возрождается после смерти. Но главное, Пифагор считал, что народу незачем управлять государством. Это дело аристократии, избранных. А для управления страной человека надо готовить с детства. Никаких развлечений, никаких прогулок и веселья. Долой пышной одежды. Ясное дело, Пифагор не выносил сиборитства и сиборитов. С этим надо покончить. Точка зрения мрачного Пифагора была в Кротане очень популярна. Одним из его правителей хотелось покорить и разграбить соседний город, другим — уничтожить конкурентов, третьи просто завидовали Сибаритам. Так что, когда Пифагор сказал, что он уничтожит Сибарис, правители Кротона согласились. «Делай, что хочешь, мудрый философ». Пифагор собрал молодёжь города и стал её дрессировать. С утра до вечера юноши тренировались, чтобы стать сильными войнами. Им даже разговаривать запрещалось. Но, видно, Пифагор имел над юношами такую власть, что они подчинялись ему во всём. Слухи о молодой гвардии Пифагора разлетелись по всей Великой Греции. И даже родилась поговорка «Здоровей кротанца и тыквы». «Нет», — отвечал Пифагор своим насмешникам, — «здоровый дух в здоровом теле». Пифагор оказался замечательным дрессировщиком. Когда в 510 году до нашей эры он повёл свою армию на Сибарис, дела его соседи пошли неважно. А в решительном сражении Пифагор велел оркестру играть мелодии, под которые дрессированные кони сибаритов привыкли танцевать. Кони принялись не вовремя перебирать ногами, и войско сибаритов было разбито. Пифагор был жесток. И когда сибарит взяли штурмом, он велел разрушить все храмы и дворцы города, а сибаритов, которые остались в живых, продать в рабство. Чтобы и памяти не осталось от весёлых сибаритов, мрачный дрессировщик приказал прокопать новое русло для реки Кратос и затопить место, где стоял город. Возвратившись к науке и к своим ученикам, Пифагор вновь занялся математикой и мистикой, но он не учёл того, что жизнь идёт, а люди меняются. Он считал себя верховным правителем Кротона, но его юноши через несколько лет выросли в солидных мужей, разбогатели, потому что конкурентов больше не оставалось, и сами стали похожи на сиборитов. А когда Пифагор попытался приструнить кротонцев, ему предложили уехать, куда он пожелает. «Как же так?» — кричал Пифагор. «Я вам войну выиграл, я сиборитов уничтожил, я вам славную молодёжь вырастил». Тогда славная молодёжь, которой надоело ходить в строю и заниматься драками на мечах, посадила Пифагора на корабль и отправила его в Метапонт, небольшой город в той же Великой Греции. Там Пифагор и доживал свой век. Его кормили, поили, уважали, но больше никто не поручал ему воспитывать молодёжь. Когда Пифагор умер весьма преклонном возрасте, его всюду стали признавать самым мудрым человеком Земли. Даже монеты чеканили в его честь. Но вот пифагорейцам приходилось не сладко. Они всех учили жить как надо, а людям чаще хочется жить так, как им удобнее. Долина Сибариса некогда была плодородной, а крестные холмы, с которых стекали чистые ручьи, покрывал густой лес. Но после того, как пифагорейцы затопили долину, Она превратилась в болото. Потом кротанцы вырубили все леса. Почву с холмов смыла дождями, и она покрыла руины города. Так что остатки Сибариса ушли глубоко в грязь. Уже в прошлом веке, когда начались поиски Сибариса, никто не смог найти даже приблизительного места, где он когда-то стоял. Но при случайных раскопках там нередко находили чудесные статуэтки и осколки расписных сосудов. Археологов губило то, что уровень грунтовых вод в тех местах так высок, что нельзя выкопать даже небольшую ямку, она сразу же наполняется водой. Значит, остаётся одно — обвести город глубоким каналом, чтобы вода ушла в него. Но где провести этот канал? И вот недавно сообщили, что с помощью современных приборов удалось отыскать участок городской стены Сибариса. Теперь дело за деньгами. Канал — недешёвое предприятие. И тогда мы увидим, наконец, статуи, дворцы и храмы славного и богатого города, разрушенного математиком Пифагором.